Глава восемнадцатая до дохода оставалось совсем немного. Пока моя подделка стоит в амбаре и радует глаз мне и моим друзьям, испытывать окончательно ее просто негде. Займусь-ка я аэролодкой. На свет божий из гаража была извлечена резиновая лодка СНЛ-8. Накачивать ее ручным насосом, тот еще геморрой, пять баллонов надувного дна и верхний трехсекционный баллон фальшборта. Я воспользовался вездеходом. Присоединив шланг к выхлопной системе, накачал лодку. Здоровенная бандура, в одиночку перетащить можно, но очень сложно. Больше 100 килограмм, грузоподъемность 800, лодка была новой, ее еще никто не распаковывал даже. Зачем она была полковнику, непонятно. У него самого была казанка новая. Была и надувная двухместная лодка типа «Омеги», на продажу, наверное. Осмотрев десантный баркас, я задумался. Мощности мотоциклетного мотора может и не хватить. Чтобы толкать такую бандуру, да еще и с грузом, нужен винт большого диаметра, который еще предстояло изготовить. А чтобы его вращать, нужен хороший мотор. Осмотрев оставшийся мотоцикл, я задумался. Цундап КС-750, его разрабатывали специально для вермахта. Мотоцикл мог преодолевать мелкие водные преграды с погруженным в воду двигателем. Для аэролодки вполне приемлемый вариант. Будем пробовать с ним. Сейчас в Советском Союзе есть аэросани Амфибия А3. Там использован авиационный двигатель и винты от самолета. Это мелкосерийное производство. Я сомневаюсь, что в нашем районе найдется хотя бы один экземпляр. Есть еще старый вариант аэросаней Север-2, установленный на лыжи. Кузов серийного автомобиля ГАЗ М20 «Победа». С авиационным мотором. Победа у меня есть. Лыжи тоже не проблема. Двигателя и винта нет. Начну с винта. Если с ним ничего не получится, то дальше делать и не стоит. Для его расчета мне понадобилось наведаться в городскую библиотеку. Тщательное определение геометрических размеров воздушного винта позволит полностью использовать мощность двигателя и получить тягу, близкую к максимальной, при имеющейся мощности. При этом особую важность будет иметь правильный выбор диаметра винта, от которого во многом зависит не только КПД двигателя, но и уровень шума, прямо обусловленный величиной окружных скоростей. Эти расчеты я делать не умел, мастерить на глаз не наш вариант. Специальных учебников и пособий я не нашел, но на удивление нужные мне расчеты и чертежи нашлись в подборке журналов «Юный моделист-конструктор». Выпуск номер 3 от 1962 года. В этом выпуске подробно рассказывалось об изготовлении аэросаней с мотоциклетным двигателем на 22 силы. Речь шла об аэросанях RF-7, выпускаемых в годы Второй мировой войны. Конструкция RF-7, которую предлагали для самостоятельной постройки, была примитивна, но надежна. Для того, чтобы построить надежные в работе аэросани или аэролодку, нужно сначала правильно рассчитать их основные ходовые качества. Проходимость и скорость движения, ходовые свойства аэросаней и аэролодок оцениваются их динамическим качеством, который зависит от толкающего усилия воздушного винта и полного веса самих машин. В полный вес входят также вес водителя, горючего и масла для двигателя. Правильно сконструированные аэросани должны обладать динамическим качеством 0.3. Этот расчет подходит и для аэролодок, ведь по сути это одно и то же. Расчет этого качества производится по несложной формуле. K равняется т деленное на ввс Толкающее усилие воздушного винта принимается равным 475 кг на одну лошадиную силу мощности двигателя на аэросанях рф7 был установлен двигатель от отечественного мотоцикла м72 мощностью 22 лошадиные силы мой мотор 26 лошадиных сил зная эти данные величина толкающего усилия воздушного винта равна 117 кг. Если вес моей аэролодки будет 5 сотен килограмм, тогда динамическое качество их будет равняться 0,23. Этого недостаточно. Должно быть не менее 0,3. Однако, как было сказано в журнале, в морозную погоду даже аэросани с маломощным мотоциклетным двигателем до 15 лошадиных сил имеющие динамическое качество равное 0,2, развивают скорость до 60 км в час могли неплохо двигаться по глубокой снежной целине и преодолевать небольшие подъемы. Если снизить вес и форсировать мотор, то и коэффициент поднимется. В общем, если оставить все технические подробности, мой мотор подойдет. Сама конструкция аэролодки должна быть легкой, а воздушный винт с высоким толкающим усилием. Крутящий момент от двигателя к воздушному винту передается мотоциклетной цепью через амортизатор, смягчающий жесткость работы цепи. Двигатель установлен на трубчатой раме и прикрепляется к ней с помощью резиновых втулок. Рама крепится к корпусу подкосами. Валик, на котором насажена втулка винта и бензобак, расположены над двигателем на отдельном подрамнике. Воздух в карбюратор подводится через общий приемник воздуха, имеющий заслонку, который управляет водитель. Электрооборудование применено стандартное, от мотоцикла. Толкающий воздушный винт с разборной втулкой насажен на валик, расположенный над двигателем. От точности изготовления и обработки поверхности винта зависит и получение хорошего толкающего усилия. Заготовку для винта склеивают из четырех сосновых, кленовых или ясеневых досок, толщиной каждые по 22 мм, длиной 2200 мм и шириной 225 мм. Доски должны быть сухими, без сучков, свелеватости, синевы и других пороков. Их тщательно обстругивают, зачищают шкуркой и склеивают вместе казеиновым клеем. Потом, туго стянув струбцинами или зажав в колодках с деревянными клиньями, просушивают при комнатной температуре в течение двух суток. Боковые стороны склеенной заготовки обстругивают рубанком и придают им форму, изображенную на схеме. На заготовку наносят осевые линии и определяют центр ступицы в точке пересечения. С обеих сторон заготовки размещают боковую форму винта, по которой обрабатывают верхнюю и нижнюю плоскости. Окончательную отделку лопасти винта производят с помощью шаблонов, состоящих из двух половинок. Профили шаблонов были показаны на рисунке винта. Чтобы получить шаблоны в натуральную величину, вычерчивают сетку из клеток со стороной квадратов в 10 мм и по клеткам наносят контуры шаблонов. Нижние половинки закрепляют на толстой доске, стапеле в поперечных пропилах глубиной 8 или 10 мм. Посередине, точно перпендикулярно к доске, пропускают болт диаметром 30 мм. На него надевают цилиндрическую втулку с наружным диаметром 47,5 мм. Сначала обрабатывают нижнюю часть заготовки, выбирая ручеек и подгоняя их профиль по шаблонам, укрепленным на доске. Точно так же обрабатывают верхнюю плоскость, проверяя профиль по верхним половинкам шаблона. Затем обрабатывается вторая половинка заготовки, то есть вторая плоскость. Для этого заготовку винта поворачивают в приспособлении на 180 градусов. Лопасти винта обрабатываются маленьким рубанком и стеклом, а затем зачищаются шкуркой. Пропитывают горячей олифой и сушат. После этого винт оклеивают тонкой тканью, окрашивают масляной краской и покрывают три раза лаком. Рабочие концевые кромки лопастей следует оббить листовой латунью. Края латуни обогнуть по ребрам лопастей, опаять, хорошо зачистить и покрыть лаком. Очень важно, чтобы лопасти винта были одинакового веса. Винт насаживается на втулку без перекоса, чтобы во время его работы лопасти отклонялись от плоскости вращения не более чем на 3 мм. Так как винт толкающего типа, то рабочая кромка его должна находиться с левой стороны. Если смотреть на аэролодку сзади, то винт вращается против часовой стрелки. Винт обязательно должен быть огражден. Все описано подробно. Есть формулы, расчеты, шаблоны и схема винта, чертежи. Осталось только приложить более-менее прямые руки. Изготовление винта заняло больше всего времени. Я внес небольшие конструктивные изменения. Втулка винта у меня поворотная. Можно будет вручную изменять его шаг. Лопасти вытащивал каждую отдельно, вместо латуни – алюминий, так вес будет легче. Лопасти винта сделал тоньше, но усилил эпоксидной смолой. Вес получился меньше расчетного почти на полкилограмма. Разобравшись с винтом, остальное было сделать не сильно сложно. Рама и защитный кожух из дюралюминиевых трубок. Система управления румбельная. От установки рулей поворота я отказался для снижения веса. Крепление рамы на транец лодки и боковые распорки, которые крепились к уключенным весел. Перед двигателем пришлось установить понижающий обороты редуктор. Полностью оригинальной конструкции. Вся конструкция съемная. Управление двигателем, скорость газ на ручке управления. Полностью от штатного мотоцикла. Чтобы по максимуму облегчить лодку, с нее были срезаны почти все предусмотренные военными девайсы. Резиновые карманы, вставки для крепления груза, резиновый чехол переднего отсека заменен брезентом. Прорезиненный пол лодки также был срезан и заменен на легкую конструкцию из тонких реек и тонкой фанеры. Старый транец был снят и установлена новая, более легкая и высокая конструкция. Все мои работы привели к снижению веса почти на 20 кг. Защитную чешую изготовил из полос прорезиненной ткани, что остались от пола баркаса. Изготовление аэролодки было завершено к середине апреля. Снег уже большей частью сошел, река вскрылась ото льда, но еще шел ледоход. Испытания на воде откладывались. За то время, что я ждал открытой воды, сварил простенький прицеп для караката, чтобы перевозить аэролодку. Ничего особенного – легкая рама, колеса от мотоцикла, ролики из резины и ручная лебедка для загрузки и разгрузки аппарата. Окончательные испытания на воде проводили на протоке, за домом. Вездеход на воде держался и даже с небольшой скоростью плавал. Вот только остаться сухим при работающих колесах не получалось. Нужно дорабатывать крылья и тент. Я преодолел протоку и почти без труда въехал на противоположный заболочный берег. На воде меня страховал семён который сопровождал вездеход в моей казанке. «Я, честно говоря, думал, потонет!» с восторгом прикричал мне Сема, когда каракат въехал в лес. «Брызги во все стороны летят. Даже тебя не видно было. Довольно быстро плавает. Зверь-машина». «Ага, только я теперь весь с ног до головы мокрый. Давай, сгоняй в дом, возьми мне сухой одежды и возвращайся. В болото поедем, там посмотрим, как пойдет». «Я быстро». Сема развернулся, и через несколько секунд лодка уже причаливала к самодельной пристани. До возвращения Семена я, стуча зубами от холода, осмотрел каракат. Почти все мокрое. Даже в кузов вода попала, но машина не заглохла. Аккумуляторный отсек и генератор сухие. Тормоза работают. В принципе, я сам виноват, что так сильно промок. Основной душ из воды я получил, когда слишком быстро съезжал с крутого берега в воду. Надо было помедленнее. семён вернулся через несколько минут. Особо не заморачиваясь, он притащил мой рабочий комбинезон и фуфайку из амбара, а также кирзовые рабочие сапоги. Я быстро переоделся, скинув мокрую одежду в кузов караката. Когда поеду обратно, нужно будет снова переодеться в мокрую одежду. Бррр, как бы не заболеть. На болоте каракат показал себя не очень хорошо. Нет, он ехал, мы даже нигде не застряли, но очень медленно. Походящий ходуном сплавне мы ехали вполне быстро, но время от времени проваливались в находящуюся подрядской воду и долго выбирались на более-менее твердую поверхность. Если на сплав не снижать скорость, каракат начинал проседать и буксовать. Не хватало радиуса поворота. Половину открытых окон можно было объехать. Но так круто повернуть мой каракат не мог. Нужна переломная рама, а лучше бортовой поворот. И это еще вполне проходимое пешеходом болото. А что будет в самой непроходимой грязи? Он, наверное, все же проедет, но сколько на это времени уйдет? С такой скоростью передвижения по болоту весь мой перевозимый груз будет состоять только из топлива. На вездеходах расход топлива считают не в пройденных километрах, а в моточасах. семён был в восторге, я же был недоволен. — Ну и вещь ты смастерил, офигеть! Тут, наверное, даже не всякий гусеничный вездеход пройдет, а он едет. Это ж теперь никакое болото не страшно. Если только недалеко ехать, то пойдет, а так — полное говно. Я был мрачен. Два месяца работы — коту под хвост для чего? Отличная машина получилась!» «Для чего отличная? Я для болота ее хотел сделать, а она на болоте как цветок в проруби болтается, а ехать толком не хочет». «Да как не едет? Едем же!» семён не понимал, чем я недоволен. «Да сколько он так проедет! Расход топлива бешеный, бака хватит едва на десяток километров пути!» Это если на мой участок по болоту идти, например, то даже если я весь канистрами обвешаюсь и другого груза не возьму, и то не хватит. Это еще ладно, не забывай про моторесурс, мотор воздушного охлаждения от мотоцикла, а тут два моста и четыре огромных колеса с такой нагрузкой, если буксовать все время, он на полпути перегреется и сдохнет. «Ну а зачем все время по болоту? По тайге пройдешь. Он у тебя хорошо через бурелом едет. Где человек пройдет, там и он тоже. Реки и ручьи тоже не проблема. Переплывет». «Я с этим согласен, Семён, Но все же нужно переделывать. Или новый двигатель. Даже в лесу ему может не хватить радиуса поворота». «Он легкий у тебя». Где резко развернуться надо, можно и вручную зад подтащить, все не на себе груз волочить. Если бы у меня такой вездеход был, я бы и штанов от радости выпрыгнул. А ты морду кривишь, зажрался совсем. Хорошо, Сема, я все равно другой сделаю, а этот тебе отдам. Когда новый построю, катайся, это тебе спасибо от меня будет за науку. Ты что, серьезно? Сема с ошарашенным лицом смотрел на меня. Серьезно, Сема, отдам. «Но это потом, как новый мастерю Есть у меня уже идеи». «Я бесплатно не возьму. Я на мотоцикл копил. Думал в следующем году купить. Тебе деньги отдам». «Ну смотри, твое, конечно, дело. Можешь и не отдавать. Брать семёна денег не хотелось, но и отказываться не буду. Деньги мне понадобятся. Я опущу их в дело. Буду обрастать оборудованием и нужными мне средствами производства. Хранить на сберкнижке не буду». «Я хорошо знаю, что в начале 90-х они превратятся в фантики. Мне никогда не забыть, как мой отец, который копил на новую машину и почти скопил всю сумму, смог купить на снятые со сберкнижки деньги только два зимних китайских пуховика, мне и брату». Тогда процитал бартер. Все менялось на все, и даже зарплату выдавали товаром. От этих воспоминаний настроение окончательно пропало. «Ладно, Сема, давай заканчивать вездеходом. Надо еще лодку опробовать». «Вот лодка твоя — это баловство, а вездеход — вещь!» семён нежно погладил борт почти уже своего вездехода. «У тебя же казанка есть и мотор хороший. Зачем тебе эта резинка? Продай ее лучше. Мужики в поселке купят. Надо теперь машинку отмыть как следует». «Танки не моют, их красят». На автомате привел я армейскую мудрость. «Насчет продажи? Посмотрим». Переправа в обратную сторону прошла лучше. Переодевшись в мокрую одежду и вздрагивая от холода, я потихоньку съехал в реку. В этот раз был умнее и сильно не газовал. На удивление скорость почти не уменьшилась, а брызг стало меньше. Поднявшись по крутому склону возле своего дома, я припарковал вездеход возле амбара и прицепил к нему платформу с лодкой. Переоделся в сухую одежду. Надо будет сегодня баньку затопить. Холодно еще для купания, как бы не простыть. С прицепом вездеход шел тяжелее, но и тут справился. Развернувшись, я задним ходом загнал прицеп в воду и перебрался в лодку. Семён сел за руль вездехода и отогнал его от воды. Было шумно. Винт со свистом разрезал воздух. По воде лодка почти сразу вышла на глиссер. Зад тяжелый. Там и силовая установка с винтом, топливо и пилот. Надо было огрузить передний отсек. Пришлось вернуться. В качестве балласта взял с собой семёна. «Где еще я так быстро 100 килограмм веса найду?» По лодка шла отлично, скорость приличная. У меня нет приборов, но по ощущениям примерно 35-40 км в час. Управлять винтом с помощью румпеля не совсем удобно. Нужно сильно наклоняться из стороны в сторону, но управляемость вполне приличная довольно катавшись по реке, я повернул лодку на пологий заболочный берег напротив дома. Скорость почти не снижал. семён заполошно что-то закричал и упал на дно лодки. Между тем мы быстро приближались к суше. Лодка выскочила на берег почти незаметно, только немного подкинула на кромки воды и земли и пошла дальше. Мы уверенно шли по болоту с приличной скоростью, а я сосредоточился на управлении. Инерция у лодки большая, тормоза не предусмотрены, а в этом болоте обильно рос кустарник и небольшие деревья. Увернуться у меня получилось почти от всех препятствий. Только несколько поваренных небольших деревьев и несколько кустов лодка перескочила, снося сухие сучья. Как бы баллоны не пробить, я шел по болоту, время от времени меняя скоростной режим и поворачивая лодку в разные стороны. Проехав примерно с километр, я с разворотом остановил катер. Лодка, красиво развернувшись на 180 градусов, остановилась на влажном мхе лицом к реке. «Это что сейчас, блядь, было?» «Это как вообще?» — Семен с круглыми глазами смотрел на меня. «Это аэролодка была, Сёма, и шли мы по болоту. Как видишь, просто отлично шли». Я улыбался. Эксперимент вполне удачный. И хотя я уже видел недостатки и необходимость некоторых доработок, результат меня порадовал. «Предупреждать же надо. Я думал, что разобьёмся. Мудак ты, Кирюха, нихуя себе! На лодке по суше ехали!» «Но лодка просто огонь!» Эмоции Семена переваливались через край. «Сам ты дурак. Я тебе говорил, что ее тоже для болота делал. И никакая это не суша. На болоте мы. Не вздумай вырезать. Провалишься. Сейчас обратно пойдем. Потом на осмотр. Я пока к управлению не приноровился. В паре мест, пасущим и деревьям, упавшим проскочили. Как бы баллоны не пробить». По суше лодка разгонялась неохотно. Чтобы стронуться с места, пришлось дать почти полный газ. Но как только лодка заскользила по поверхности болота, газ я убавил. Обратный путь мы преодолели почти так же быстро. Я старался объезжать препятствия, но не всегда это получалось. Еще пару раз мы проехались по кустам и деревьям. И через несколько минут уже подходили к причалу. Загнав лодку на прицеп и вытащив его вездеходом на берег, я осмотрел днище. Самодельная чешуя выдержала. Это, конечно, не толстый пластик, который ставят на заводские аэролодки. И менять ее придется часто, но свои функции она выполняет. Двигатель надо ставить мощнее. Нужны рули поворота и нормальное управление. Румпель неудобен и нужен реверс. Доработка сравнимая с выполнением нового проекта. Ничего страшного, всего лишь начать и закончить. Этот агрегат разбирать не буду. Сниму платформу и сделаю под него новое корыто. Но это потом, сейчас же, пока есть время. Надо заняться изготовлением нового оснащения моей аэролодки.